Универсальный гений. Великий итальянский художник Леонардо да Винчи проявил себя универсальным творцом. Он был скульптором, архитектором, изобретателем. В Италии его называли чародеем, волшебником, человеком, который может всё. Бесконечно талантливый, он создавал различные механизмы, проектировал невиданные летательные аппараты типа современного вертолёта, придумал танк Гениальный мастер, он внёс огромный вклад в искусство, культуру и науку. Написанный им портрет флорентийской девушки Моны Лиза или Джоконды, как предполагается, жены богатого флорентийского купца Делле Джокондо, демонстрируется в парижском Лувре и считается шедевром мировой живописи. Столетия улыбка Джоконды притягивает к себе миллионы людей. Леонардо родился близ Флоренции, в местечке Винчи. Был внебрачным сыном нотариуса Пьеро и простой крестьянки Катерины. Отец пытался приобщить его к своей профессии, но юного Леонардо не интересовали общественные законы. Меньше всего ему хотелось заниматься переписыванием бумаг. Заметив тягу сына к живописи, отец отдал его в обучение флорентийскому художнику и скульптору Вироккио. 6 лет Леонардо изучал секреты художественного ремесла и ваяния. Мастер быстро распознал выдающийся талант в своём ученике и пророчил ему большое будущее. В 20 лет Леонардо начал работать самостоятельно. Он был высоким, стройным, привлекательным юношей, обладал немалой силой, руками гнул подковы. Ему не было равных в фехтовании, женщины восторгались им. Но несмотря на многие достоинства, ему не удалось устроиться во Флоренции, где художником покровительствовал глава Флоренции Лоренцо Медичи великалепный, которому больше всего нравились работы знаменитого Боттичелли. Леонардо не хотел быть на второй роли и уехал из Флоренции. Он отправился в Милан, где прожил 17 лет. Именно в Милане Леонардо проявил свои многие таланты. Правитель города герцог Лодовико Моро вначале поручил ему заняться прокладкой водопровода и канализации. С этими проблемами молодой Леонардо успешно справился. Потом он заинтересовался анатомией и сделал несколько рисунков к анатомическому атласу человека. Тогда же он приступил к работе в монастыре Санта-Мария-де-Ле-Грация над фреской «Тайная вечеря», где отразил завершающий период жизни Христа, когда он с грустью сказал своим ученикам «Один из вас предаст меня». В этой работе Леонардо, как отмечали современники, проявил себя тонким психологом, сумел передать напряженность ситуации, разные чувства, которые охватили учеников Иисуса после этой его сакраментальной фразы. В Милане Леонардо сделал одну из своих интересных скульптур конный портрет отца Ладовико Моро, герцога Франчаска. До нашего времени статуя не дошла, её разбили французы, но остался рисунок художника, который даёт представление о масштабе и величии скульптуры. В 1513 году по приглашению папы Римского Да Винчи приехал в Рим участвовать в росписи Бельведерского дворца. Вскоре он вернулся на родину и во Флоренции в большом зале Палаццо Веккьо сделал фреску Битва при Ангиере. В 1516 году он принял приглашение французского короля Франциска I и остаток своих дней прожил в королевском замке Клу около города Амбуаз. В этот период жизни он написал картину Иоанн Креститель, подготовил цикл рисунков на библейские темы. изобрёл приспособление для измерения силы ветра и скорости движения корабля. Среди его работ позднее обнаружились проекты землеройных машин, подводной лодки. После его смерти осталось несколько томов рукописей, которые содержат наброски и чертежи разных машин, назначение которых непонятно до сих пор.